Да и громить свои города точно не позволит. С халифом это ты загнул: у любого норичка-властителя десяток-седмицу идет на укрепление шатающегося престола, и лишь потом он вспомнит про дела подданных.